Глава 9. Наша добыча. Артелия больше ничего не сказала тебе об этой пленнице, спрашивает Хадсон. Нет, она сообщила только, что они схватили шпионку, и ее надо допросить. И у меня создалось впечатление, что под допросом она подразумевает пытку, отвечаю я, глядя на мою пару. Его челюсть напрягается. Он смотрит на двустворчатые двери в 30 футах от нас. И идёт так быстро, что мне приходится ускорить шаг, чтобы не отстать. Отлично. Мне давно не доводилось наслаждаться хорошей пыткой. Когда он говорит это, его британский акцент становится заметнее, и я не могу определить, шутит он или нет. Я пытаюсь уверить себя, что он шутит, но правда в том, что я просто не знаю. В Сан-Диего мы живём жизнью обыкновенных студентов — И из-за этого легко забыть, что Хадсон вырос в обстановке жестокости. И что он чувствует себя намного непринужденнее, чем я в этом безжалостном мире, в который я все еще так отчаянно пытаюсь вписаться. Поскольку я не понимаю, шутит он или нет, а мне необходимо это понять, прежде чем мы войдем в допросную, я хватаю его за локоть и заставляю остановиться. «Ты же сказал это не всерьез, да?» Когда он отводит взгляд, мне становится не по себе. Мы не пытаем людей, не правда ли, Хадсон? Мускул на его челюсти дёргается ещё несколько секунд, затем он пристально смотрит мне в глаза, и когда я вижу, какая буря бушует в глубине его синих глаз, у меня начинают дрожать колени. Это зависит от того, какие у них намерения, Грейс. Что это значит? Что ты имеешь в виду? Ему придётся выразиться яснее. Это значит, что я готов на всё, чтобы обезопасить тебя и наших людей. Это не означает, что речь идёт о пытке. Это не может означать, что речь идёт о пытке. Только я знаю, как Хадсон любит меня. Знаю, чем он готов рискнуть, на что он готов пойти, чтобы защитить меня. И теперь, когда он освоился здесь, при дворе Гаргулей, Когда ему стали так дороги наши люди, трудно себе представить, что он не будет защищать их так же рьяно. Мы в этом вместе. Королева и король Горгулий. А значит, он имеет такое же право голоса, как и я сама. Нет, я не думала, что мы с ним будем соглашаться по всем вопросам, но этот, этот вопрос слишком важен, чтобы иметь по нему разногласия. Однако сейчас не время это обсуждать. Ведь Артелия и пленница ожидают нас внизу. Возможно, нам повезет, и она выложит все едва увидев выражение на лице Хадсона. Самая точно выложила бы все. Нам не стоит спорить из-за того, что возможно никогда не произойдет, думаю я. И приклеив к лицу фальшивую улыбку, я говорю. Ну, будем надеяться, что до этого не дойдет и открываю дверь к главной башне замка. Напряжение между нами становится таким ощутимым, что когда мы спускаемся по лестнице в подвал, у меня начинается зуд. Теперь я вижу, что это настоящая средневековая темница. Черт побери, я думала, что горгульи, эти хранители равновесия и вершители правосудия не могут иметь тюрьму и держать людей в неволе. Но, судя по цепям в стенах, я была слишком наивна. Что же мне делать? К счастью, прежде чем я успеваю погрузиться в свои мысли, ко мне торопливо подходит артелия. «Извини, что я так задержалась», — говорит она и достает из кармана длинный универсальный ключ. «Кто у вас там?» — спрашиваю я, кивком показав на деревянную дверь допросной. «Я имею в виду, с какой стати нам вообще кого-то допрашивать?» Мы обнаружили одну из них, одну из этих, отвечает она, и в её голосе звучит мрачное удовлетворение. Кого вы обнаружили? спрашиваю я, недоуменно моргая. Охотницу, отвечает Хадсон, и Артелия прищурившись смотрит ему в глаза. Да, коротко бросает она и вставив ключ в замок, поворачивает его. Мы все знаем, что Карга Готовит охотников, чтобы они убивали сверхъестественных существ. Но в последние месяцы мы не замечали, чтобы они действовали активно. Во всяком случае, с тех пор, как её освободили, и она покинула свою островную тюрьму. Разумеется, на последнем заседании круга обсуждалась необходимость приглядывать за ними. Но я понятия не имела, что дело дошло до похищения. Артелия наклоняет голову и поправляет себя. «Вообще-то это она обнаружила нас». «Она пришла сюда? Сюда, где находится двор горгулей?» спрашиваю я, сжав кулаки. «Ей хватило наглости заявиться на наши утёсы?» Меня охватывает бешеное возмущение. «Его недостаточно для того, чтобы мне захотелось пытать эту женщину, но достаточно для того, чтобы я захотела надрать ей задницу в честном бою». Да что она о себе возомнила, если посмела заявиться сюда, где живут мои люди, в дом моих бабушки и дедушки, со своими заблуждениями и беспочвенной ненавистью. Мы считаем, что она шпионка, хотя я в том не уверена, поскольку у меня ещё не было возможности её допросить. Меня удивляет, что Карга дерзнула подобраться к нам так близко, ведь до сих пор она делала всё, чтобы оставаться в тени. Она сделала это потому что мы для неё самая большая угроза», отвечает Артелия, и при этом у неё делается оскорблённый вид. «Армия горгулей — это единственное, что мешает им осуществить геноцид сверхъестественных существ и добиться мирового господства». Я не уверена, что это и правда единственное препятствие, но я не произношу этого вслух. Вместо этого я смотрю, как она берётся за ручку двери и спрашивает. А нам известно, пытались ли они тайно добраться также и до других дворов. Пока нет, говорю я одновременно с Хадсоном, который отвечает. Да. Я поворачиваюсь и смотрю на него, как бы говоря, мы поговорим об этом позже, и ему хватает ума ответить чуть заметным, смущенным кивком. Артелия вскидывает брови и спрашивает. Вы готовы? Конечно, нет. Я понятия не имею, что мне делать в этой самой допросной. Но я уже год как ввязалась в эту игру. Так что значит еще один час? Вполне, решаю я. Затем делаю вдох и следую за артелией в допросную, мрачную и сырую. И мне сразу же хочется очутиться где-то еще.